Вы просто дура, Вера Аркадьевна!» «Что?» У пациентки от гнева голос сорвался на бленье, а Милена с удовольствием закончила мысль. «Ничего более бредового я в своей жизни не слышала». «Что теперь?» «Разорется?» «Начнет угрожать?» Однако верен голос звучал скорее жалобно. «Ну как мне быть, посоветуйте?» «Я же вам объяснила. Алла не хочет отдавать мне ребенка. Она от меня прячется. Я совершенно случайно ее нашла». Лишь потому, что ей пришлось старшую девочку в Москву привезти. Сейчас ее дочку из больницы выпишут. Алла опять исчезнет, а я что, на бабах останусь? А что вы будете делать, если она сейчас родит?» Мягко спросила Милена. «Как что? Заберу моего ребенка, а ее пинком под зад. Еще я штрафую за то, что она плановые медосмотры пропускала». Врач вздохнула. «Вера Аркадьевна, вы договор внимательно читали?» «Но там ни слова нет о том, что роды должны быть обязательно в срок», триумфально заявила пациентка. «Этого нет», — согласилась Милена. «Другое имеется. Пункт 4.4». И по памяти процитировала. Сурогатная мать обязуется после рождения ребенка дать письменное согласие на запись генетических родителей в качестве родителей рожденного ею ребенка и не создавать никаких препятствий для официальной регистрации в его в государственных органах». «И что?» Вера смотрела не непонимающе. Доктор терпеливо растолковала. «Подруга ваша, конечно, обязана. Но только заставить ее мы никак не можем. Никаких правовых инструментов для этого нет. По нашему законодательству, мать малыша та, кто его родила. Но ведь элементарно можно доказать, что она ребенку никто, — возмутилась пациентка. Достаточно простейшего теста на ДНК. А никто не будет этого доказывать». И тест на ДНК в нашей стране насильно никто не сделает, усмехнулась Милена. Подруга ваша получит в роддоме медицинское свидетельство о рождении, предъявит его в ЗАГСе, и все. Матерью девочки будет она, а вы больше никогда не увидите свою дочь. Что же мне делать? Чуть не плача пробормотала Вера. Могу только одно посоветовать — договариваться, соглашаться на все условия вашей подруги и просить ее передать вам ребенка по-хорошему. Можно подумать, она будет меня слушать. Горестно вздохнула Вера. Ох, и гомотина оказалась лежать в больнице. Дивиди нету, компьютерных игрушек тоже. Даже по телевизору только спокойные ночи малыши. И ровно в девять отбой. Еда противная, в палате вместе с ней одни плаксы. Мама, конечно, не дает окончательно засохнуть. Навещает каждый день, приносит вкусненькое и на телефоне поиграть разрешает. Но только она с тех пор как завела себе ребенка в животе и ушла от папы совсем не та, что раньше. Давно уже они вместе не смеются в захлеб и не рифмуют слова, и не рисуют принцесс. Зато Настя не раз видела, как мама плачет. Девочка много раз пыталась понять, из-за чего родители поссорились, но так и не разобралась. А когда дядя Кирилл увез их из Москвы в Калядин, запуталась окончательно. Уже там, в доме Виктории Арнольдовны, мама ей объявила, что ждет малыша. Настя, конечно, удивилась, но не сильно. Взрослые ведь очень глупые. Они думают, что если вести свои умные разговоры исключительно по ночам, дети ничего не услышат. Однако Настя еще осенью подслушала, что маме шампанское нельзя, тяжести поднимать нельзя и волноваться тоже. В семье у школьной подружки точно такое же было. А через несколько месяцев братик родился. Нетрудно, как говорят в той же школе, сложить два и два. «Непонятно только, почему мама с папой стали ругаться чуть не каждый вечер. Разве ребенок это плохо?» Папа, правда, однажды сказал маме, «Не хочу, чтобы ты была инкубатором». «Инкубатор? Настя знала, все равно, что курица. Папа, что ли, не хочет, чтобы мама превратилась в курицу? У них в классе есть одна девочка, очень толстая, так ее все мальчишки к дразнят. Но теперь мама вообще от папы убежала». Настя сначала думала, что к дяде Кириллу, и даже была не против, потому что тот веселый, никогда не зудел и всегда покупал ей мороженое. Но нет, Кирилл по-прежнему обращается к на вы, а с женами ведь так не говорят. Первое время, пока обживались в Калядине, все было интересно, в новинку. Насте вообще был не нужен никакой папа. Нет его и ладно. Все равно они никогда с ним вместе не играли и секретов общих не имели. И подбросы под потолок она не выносила на дух, хотя терпела, бежала восторженно, чтоб папу не расстраивать. Но только дни шли, и Настя затасковала. То вспоминала, как все вместе ездили в Египет, и они с папой катались на верблюдах, на водном мотоцикле и даже летали над морем на парашюте. Как ходили по субботам в кино, папа быстро съедал свой попкорн и начинал таскать из ее коробки. Она, конечно, возмущалась, но всегда старалась есть помедленнее чтобы ему было чего стащить. Настя и в Москву рвалась в основном для того, чтобы отца увидеть. И когда выяснилось, что он продал их квартиру, а сам сбежал на далекие Карибские острова, она никак не могла в это поверить. Может, мама специально все придумала? У другой ее подружки так было. То и вообще говорили, что папа умер, а на самом деле оказалось, что он в тюрьме сидит. Вдруг и ее отец в тюрьме? В беде! и просто не может прийти ее проведать. Настя даже решила, когда ее выпустят из дурацкой больницы, она подсмотрит у мамы номер и позвонит бабушке. Та, правда, очень строгая, постоянно всем недовольна, но пусть ругается, только скажет, где находится папа. Девочка горестно вздохнула. Она сидела на огромном подоконнике в больничном холле. В палату идти не хотелось, там вечно шум, крик, ссоры. Большие часы на стене мигнули электронными цифрами. Шестнадцать и два нуля. То есть четыре. А мама только в пять придет. С ума сойдешь, пока ее дождешься. Она уткнулась носом в холодное стекло. И вдруг на плечо легла чья-то рука. Опять, небось, вредная медсестра будет ворчать, что из окна дует, и только гриппа им в отделении не хватало. Настя резко обернулась. Недоуменно пробормотала. Чуть-то Вера? Мамина подруга приветливо улыбнулась. Настенька. «Как я рада тебя видеть!» Девочка жадно разглядывала человека из их с мамой прошлого. Но до чего нарядно выглядит? Солнечно-желтая блуза, горчичного цвета жакетик, из-под юбки выглядывают стройные коленки, туфли на каблуках, немного уродливые из-за того, что поверху натянуты бахилы, сумка из и кожи. Мама, та никогда не одевалась ярко, и юбки всегда носила ниже колена. «Как ты, Настенька?» Тетя Вера встревоженно взглядывала в ее лицо. «Я, когда узнала у твоей мамы, что ты в больнице, сразу сюда бросилась. Ты ведь не поддашься злой болезни? Ты у нас боец?» «Разве паук, птицеед, будет так искренне тревожиться?» — подумала Настя. И благодарно улыбнулась, заверила мамину подругу. «Не сдамся!» Та кинула ее внимательным взглядом, кивнула. «Вижу!» «Держишься, молодцом, весела, бодра. Значит, можно и секрет тебе рассказать?» «Какой?» — оживилась девочка. «Видишь ли, милая?» — осторожно произнесла тетя Вера. «Ты, конечно, знаешь, что твои родители поссорились. Мама очень обиделась на твоего папу и категорически ни под каким видом не хочет его видеть. И тебе с ним видеться не разрешает». «Но...» — попыталась встретить Настя. Тетя Вера, понимающе улыбнулась, перебила. «Конечно же...» Тебе говорят, что папа уехал куда-нибудь далеко. Взрослые так всегда говорят, чтобы детей не травмировать. Но на самом деле твой отец тут, в Москве, и очень хочет тебя видеть. Если ты не против, я могу тебя к нему отвезти. — Конечно, не против. Когда? — радостно крикнула Настя. — Да хоть сейчас! — улыбнулась тетя Вера. — Врачи уже разошлись, никто тебя не остановит. Виктория Арнольдовна прожила долгую жизнь, повидала в ней многое но никогда еще не слышала, чтобы люди так плакали. Сердце оборвалось. Объяснение Алиным слезам могло быть единственное. Кошмарный диагноз у Настеньки подтвердился. Сама еле удерживалась, чтобы не разрыдаться в ответ. Но вдруг ловила сквозь схлипы. Она увезла ее, увезла! — Кто увез? — опешила Виктория Арнольдовна. — Кого? — Вера! — простонала в ответ Аллочка. — Настеньку! — Ничего не понимаю. «Вера требует, чтобы я и ребенка отдала, и только тогда она мне Настю вернет!» — выкрикнула Аля. «Ты что, родила уже?» — окончательно растерялась старая женщина. «Нет, но она хочет, чтобы я прямо сейчас в больницу ехала, на Кесарева!» Виктория Арнольдовна схватилась за сердце. Сквозь боль произнесла. «Да разве ж можно так с людьми?» «Она сумасшедшая, твоя Вера!» «Не знаю!» — отчаянно крикнула Аля. И что мне делать, тоже не знаю. Как что? Конечно, идти в полицию, немедленно. Вера сказала, что ей терять нечего. Алла снова начала плакать. Пообещала, себя убьет и Настю с собой заберет. Чушь! Решительно отозвалась Виктория Арнольдовна. И что полиция пальцем не шевельнет, потому что у нее адвокат хороший. И вообще она в своем праве, а я виновата. Нарушая договор и отказываюсь ей ребенка отдавать. Дважды чушь, перебила старуха. Откровенная лапша на уши. Немедленно набирай 02. Или по какому там номеру в Москве нужно звонить? 911? Нет, схлипнула Аля. Я боюсь. Очень за Настю боюсь. И что? Взорвалась Виктория Арнольдовна. Покорно пойдешь на бойню, как безропотная корова под нож? Но Вера ведь по большому счету права. Горько отозвалась Алла. Она выстрадала этого ребенка. Заплатила за него. «Это как раз ты его выстрадала», — возразила старуха. «Но Настя мне дороже». Впрочем, — печально добавила Аля, — Вера мне еще один вариант предложила. Говорит, верни аванс и возмести все расходы за обследование ЭКО, предимплантационную диагностику эмбриона плюс моральный ущерб, и я буду свободна. Сколько ж она хочет? Сто тысяч долларов. Это вместе с авансом. Виктория Арнольдовна лихорадочно соображала. Она, конечно, никогда не видела этой веры, но когда о той рассказывала Аля или Кирилл, слушала внимательно и поняла. Там нит себя безоговорочной хозяйкой, хозяйкой чужих жизней и судеб. Вряд ли, конечно, эта злая женщина осмелится причинить вред Настеньке. Не потому, что пожалеет ребенка. Просто испугается. Но уж за работу, Алли, насколько они там договорились, на двести тысяч долларов, кажется, точно не заплатит. Может, она вообще историю с похищением затеяла лишь для того, чтобы денег сэкономить? Аля говорила. С мужем Вера развелась, жаловалась, что финансово ей стало трудно. Вот и придумала гениальный ход, как гарантированно получить своего ребенка совершенно бесплатно. «Аля», — попросила Виктория Арнольдовна, «можешь мне дать полчаса? У меня какая-то мысль вертится в голове, но никак поймать ее не могу». Да я все решила уже. Тяжело вздохнула Алла. С вами поговорила. И все само собой по полочкам расставилось. Я отдам Вере ее ребенка. Нет у меня другого выхода. И денег нет. А Насте я рисковать не могу. Хорошо. Старуха сразу поняла, что Алю не переспорить. Тогда скажи мне точно. В какую конкретно клинику тебя кладут? Номер, адрес, палату, все. А вери, поставь условия, ты не подпишешь отказ от ребенка, прежде чем Настю не увидишь. Мне так жаль, — вздохнула Аля. Чего? — не поняла Виктория Арнольдовна. Что у Настеньки младшей сестрички не будет? Снова всхлипнула женщина. Да какие твои годы, девчонка! — усмехнулась старуха. Будут у Насти еще и сестричка, и братик, я тебе обещаю. Николай Алексеевич... Никогда не отвечал на телефонные звонки, когда работал. Многие коллеги во время приема переводили мобильник в режим виброзвонка. Но он считал, это тоже не выход. Все равно отвлечешься, скосишь глаза на дисплей, собьешь себе рабочий настрой. А когда вдруг что-то реально срочное, всегда можно позвонить в регистратуру, изложить ситуацию. Коли экстренный случай, его подзовут городскому аппарату. Впрочем, регистраторши прекрасно изучили крутой нрав шефа и доселе все вопросы решали самостоятельно. Но сегодня в чрезвычайно неподходящий момент он как раз устанавливал пациентке мост из пяти зубов. В кабинет заглянула девчушка из регистратуры. Виновато пролепетала. Виктория Арнольдовна звонит по срочному делу. Что там еще могло случиться у его старушки-подружки? Николай Алексеевич ни секунду не сомневался. Зубами его стараниями у той все в порядке. А если вдруг нет, тактичная женщина никогда бы не стала отвлекать его во время приема. Он извинился перед пациенткой, прошел в регистратуру и гриво молвил в трубку. «Слушаю тебя, моя красавица!» «Коля», — взволнованно сказала Виктория Арнольдовна, «салочка беда. Ты можешь приехать». Настя была страшно рада сбежать из постылой больницы. «Да чего это надоело? Вечный гвалт!» Запах дезинфекции, глупые рисуночки с колобком и медвежатами по стенам, не говоря уже о самом противном, анализах и пункциях. К тому же тетя Вера, в отличие от вечно занятой грустной мамы, вся просто излучала благополучие и беспечность. В машине у нее приятно пахло кожаными креслами, музыка играла в целых восемь колонок, и даже холодильник имелся. До да чего приятно оказалось жарким летним днем хлебнуть ледяной фанты. Мама бы обязательно стала ворчать, что напиток химический, вредный, и холодное вообще нельзя пить. Иное дело тебя Вера. Та еще и у Ларечка с мороженым остановилась. Купила ей огромное эскимо под названием «Элитное». Фантастически вкусное. Не то что вафельный рожок. «Почему, интересно, мама однажды назвала ее подлой женщиной?» — гадала про себя Настенька. «Может, просто от зависти? Жаль, спросить неудобно». Тетя Вера изложила план действий. «Они поедут к ней в особняк, оттуда уже позвонят папе, и он сразу примчится. Я, к сожалению, его телефон на память не знаю», виновата», — виновато объясняла мамина подруга. «Он у меня дома, в записной книжке». «Я могу номер сказать», — гордо произнесла Настя. «Меня мама заставила выучить свой и папин». «Но...» — погрустнела. «Я ему много раз звонила, когда мама не видела». «Механическая тетка все время говорит, что аппарат абонента выключен». «Не волнуйся, Настенька», — улыбнулась тетя Вера. «Я знаю другой номер, по которому он всегда отвечает». Девочке не понравилось, каким тоном она произнесла «это всегда». «Будто она папе хозяйка». Хотя тут же себя поправила. «Нужно быть, как это, терпимей», — мама всегда говорила. «У Веры властный сложный характер, к нему привыкнуть надо». Однако чем дальше, тем больше всего приходилось перетерпевать. Тетя Верина Собняк произвел на девочку ужасное впечатление. Крепость какая-то за мрачным высоченным забором. Вроде красиво, лужайка подстрижена по линейке, мебель новенькая. Но все какое-то... Настенька с трудом вспомнила слово «неодушевленное». К тому же Насте ужасно не понравился парень, которого мамина подруга представила как своего помощника имя имени Роман, высоченный, тонкий, как глист. Одежда слишком разноцветная, и веки подведены карандашиком. Девочка никогда прежде не видела, чтобы мужчины красились. Да еще и говорил он песклявым, абсолютно девичьим голосом. Когда назвал ее крошечкой, потянулся потрепать по щеке, Настя шарахнулась. Роман обиженно надул губы. Чуть Вера улыбнулась ему, утешила. Девочка впервые с миром моды сталкивается. «Пока дичится. Не обращай внимания». И предложила. «Хочешь, Настенька, я тебе свою новую коллекцию летней одежды покажу?» Настя красивые вещи обожала. Разглядывать и примерять могла часами. Но сейчас, когда за спиной захлопнулись тяжелые кованые ворота, как-то было не до нарядов. «Давайте лучше папе позвоним», — попросила она. «Конечно, конечно, прямо сейчас», — заверила тетя Вера. И побежала на второй этаж. Противный помощник остался внизу, и Настя от себя не отпускал ни на шаг. Таскался за спиной, будто голодный кот. — Ты чего за мной ходишь все время? — наконец не выдержала девочка. — Вера Аркадьевна велела, — пожал плечами тот. — Боится, что я ложечки уворую, — весело подумала Настя. Она с любопытством рассматривала тети Вере на жилище. Так странно. Ей всегда казалось, что если человек работает в модном бизнесе, У него и дом должен быть со множеством спецэффектов, финтифлюшек, деталей. А тут все безликое, как в гостинице. Зачем он с папой вообще в этом странном месте встречаться? Разве нельзя было всем вместе пойти в ресторан, например? Тетя Вера спустилась со второго этажа, грустная. Виновато обратилась к девочке. Настюша, папа не может сегодня. Срочная работа. Но завтра, прямо с утра, девочка нахмурилась. «Я не хочу ждать до завтра!» «Дайте мне телефон, я сама ему позвоню!» Но тут уж тетя Вера заупрямилась. «Настя, я с семи утра на ногах, пообедать не успела. Давай, пожалуйста, перекусим, и я отведу тебя к телефону. Попытайся сама его переубедить». «Почему бы просто трубку мне не дать?» — удивилась девочка. «В руки, сейчас!» Но тетя Вера уже открыла холодильник, и Настя промолчала. «Вот это богатство! Ананаса, осетрина, огромная банка черной икры!» «Ты опять фанту будешь? Или, может быть, свежевыжатый сок, минералку?» Заботливо поинтересовалась мамина подруга. «А можете из ананасов мне выдавить?» Осмелилась Настя. «Не вопрос», — улыбнулась тетя Вера и велела своему Ромчику. «Организуй». Парень послушно сорвался с места, излег из холодильника фрукт, обратился к хозяйке. «А где выжималка? «Понятия не имею», — отмахнулась тетя Вера. «Поищи, где-то там должна быть». «А моя мама всегда знает, где у нее что лежит», — не удержалась от упрека Настя. Ей показалось, что лицо у тети Веры стало каким-то растерянным. Впрочем, она быстро нашлась. «Ну, твоя мама — женщина домашняя, а я карьеру делаю. У меня всем хозяйством ведает домработница». Однако Настя решила разобраться во всем до конца, строго поинтересовалась. «А чей это дом?» «Как чей? Мой?» — пожала плечами тетя Вера. Неправда! Мама говорила, что вы по парижскому направлению живете, а мы ехали совсем не туда. Мы с мужем развелись, объяснила тетя Вера. Поэтому мне пришлось себе новое жилье покупать. Какой-то очень мрачный вы себе дом выбрали. Настя покосилась на зарешоченные окна. Иначе нельзя, вздохнула тетя Вера. У нас поселки у всех и решетки, и сигнализация. Вроде логично, объяснила, но все равно у Настеньки Осталось стойкое ощущение, что-то нечисто с этим домом. И с обещанием, что сюда приедет папа тоже. «Быстренько перекушу и допьюсь от нее, чтобы немедленно поговорить с папой», — решила девочка. Выпила стакан ананасового сока, закусила огромным бутербродом с черной икрой, прицелилась на Ситрину, но насладиться не успела. Веки вдруг стали слепаться. Настя зевнула, потерла глаза, успела подумать. «Да что такое?» Вроде не поздно еще, и тут же провалилась в сон. Вера позвонила Милене в девять вечера. Безапелляционным тоном потребовала. «Готовьте для Аллы Сергеевны палату. Она будет в вашей клинике примерно через час». «Вера Аркадьевна, я же пыталась вам объяснить», — вздохнула Милена. Но пациентка оборвала. «Алла Сергеевна явится к вам абсолютно добровольно». Она готова подписать согласие на кесарево или стимуляцию родов. Ну и, когда ребенок родится, передать его мне. Верится с трудом. Можете с ней сами поговорить, усмехнулась Вера. Милена повела носом. Время ужина из кухни соблазнительно тянет ароматом сёмги, запеченной под семью травами. Ехать никуда не хотелось. И тем более не хотелось исполнять Верину волю. Как можно, считай, из-за прихоти торопить ребенка выбираться на свет? И вообще страшно за судьбу малыша. Если клиентка не считается с ним сейчас, когда он в утробе, что же будет дальше? Сейчас, ночью, мы все равно ничего делать не станем», твердо произнесла Милена. «Почему?» «Хотя бы потому, что перед плановым Кесаревым нужен голод в течение восьми часов», отрезала доктор. «К тому же у нас нет дежурного анестезиолога. А самое главное, я хочу сама объяснить Али Сергеевне ситуацию, дать ей время все обдумать» и убедиться, что ваша подруга приняла осознанное решение. «Послушайте, кто вам платит, она или я?» грубо бросила Вера. «Я не стану нарушать закон, сколько бы вы мне ни платили», парировала врач. «Хорошо», — с неудовольствием молвила пациентка. «Пусть Кесарева будет завтра с утра, но Алло, извольте принять немедленно и подготовить ее к операции. Будет сделано. Приезжайте». Вздохнула врач, вынула из духовки семгу, на ходу отщипнула кусочек и помчалась обратно в клинику. Слишком щекотливая ситуация, чтобы доверить ее дежурному врачу и медсестре.